Глава 2. Честно сказать, чем ближе я подходила к салону красоты, тем больше меня охватывало волнение, как будто я на своё свидание собиралась, а не просто выручала сестру. По присланному вчера Жанной адресу оказалось здание со стильной вывеской Beauty Studio. Я решительно направилась внутрь. "Привет", поздоровалась с девушкой-администратором сразу и подошла к ресепшену. "Добрый день". Она окинула меня профессиональным взглядом и подняла брови. "У вас запись? Кому?" «Эм...» — замялась я. «Вроде бы к парикмахеру и визажисту. Я не знаю точно. Мне Жанна сказала, что...» «Жанна? Жанна Трофимова? А вы её сестра, Марина, верно?» — оживилась администратор. «Да, я Марина. Если что, у меня паспорт с собой». На всякий случай предупредила я. «Ну а что? Кто знает, вдруг она захочет удостовериться, что я её не обманываю». Девушка отмахнулась от предложения, вышла из за стойки и кивнула. «Я Елизавета». «Идёмте, отведу вас к мастерам, к которым Жанна ходит». Пресловутые мастера оказались в соседнем зале. Он был почему-то совсем пуст, так что три девушки, которые находились там, просто со скучающим видом листали что-то на экранах смартфонов. «Так, вот наши девчонки. Это Леночка, парикмахер-колорист, суперпрофессионал. Это Катя, визажист», — поясняла Елизавета, указывая на каждого мастера. «А это Мила. Она у нас маникюрная фея». «Очень приятно», — чуть улыбнулась я ощущая на себе изучающие взгляды трёх ухоженных красоток. «А это Марина, сестра Жанны», представила меня администраторша и выразительно округлила глаза. «И нам очень приятно», — переглянувшись с другими, кивнула мило «Привет, Марина». Лена переглянулась с администратором и указала на свободное место. «Садитесь, пожалуйста. Сейчас наведём тебе красоту. Не против, что на «ты»?» «Нет», — помотала головой в ответ и только собралась сесть в кресло, как Елизавета воскликнула. «Ой, подождите, Жанна же оставила линзы. Сказала, вы без них никак». Она убежала, а я едва сумела подавить тяжёлый вздох. У Жанны, в отличие от меня, глаза были голубого цвета, так что понятно, почему она подготовила линзы. Только странно, что вчера их вместе с платьем не передала. Может, забыла? Но додумать эту мысль я не успела, потому что Елизавета, встретившая меня на ресепшене, вернулась и протянула мне коробку с линзами. «Вот, нашла. Уборная у нас вон там». Прямо по коридору. мило улыбнулась она. «Да уж, подготовилась она серьёзно», хмыкнула я и вежливо кивнула. «Спасибо». Возмущаться было поздно. Раз уж согласилась, придётся идти до конца. Так что я отправилась вымыть руки и вставить цветные линзы. Управилась быстро и уже через несколько минут вернулась в зал. Девушки только меня и ждали. Сразу усадили в кресло и буквально запорхали вокруг. Пока Лена занималась волосами, Мила принялась делать маникюр. За всё то время, что надо мной колдовала то парикмахер, то визажист, я извелась. Это сколько же приходится сидеть с Жанне практически неподвижно на одном месте, если она сюда пару раз в неделю наведывается. Девушки настолько торопились, что старались всё делать одновременно, чтобы не терять лишние минуты. По моим ощущениям, прошла просто куча времени. С ума сойти. Я и не думала, что так долго придётся здесь провести. Хорошо, что сразу надела присланные сестрой платье иначе точно бы не успела повторно заехать домой. — А сколько время? — У меня в шесть встреча. Я не опаздываю? — не выдержала я наконец. — Ой, сорок минут осталось, — растерянно пробормотала Мила. — Ничего, — успокоила Лена, когда я нервно заёрзала на месте. — Сейчас пять минуточек, и всё закончим. — Вот, у меня всё готово уже. Я тоже закончила. Можешь смотреть. — послышался довольный голос Кати. Когда я открыла глаза, то от неожиданности отпрянула от зеркала Едва удержалась в кресле. «Боже!» «Ага, прям вылитая Жанна», — довольно констатировала Лена, упирая руки в бока. Волосы стали чуть короче и темнее, а ещё их уложили в аккуратные крупные волны. Я смотрела на себя во все глаза и не могла узнать эту незнакомку. Из-за голубых глаз макияж выглядел очень эффектно, а взгляд получился очень выразительным и томным. «Нравится?» — довольно поинтересовалась Катя. Я только поражённо кивнула. Никогда бы не подумала, что могу выглядеть так. Соблазнительно? Женственно и хрупко? Обычно я предпочитала практичную и удобную одежду. Дома свитера, футболки и удобные штаны. А на работу и к ученикам я ходила в строгом брючном костюме. Макияж самый лёгкий. Чуть подкрашенные глаза, немного тонального крема. А из укладки либо хвост, либо просто выпрямленные волосы. Но другое просто не хватало времени по утрам. Поэтому сейчас я сама себя не узнавала. «Ох», — опомнилась я, — «я же опаздываю». Торопливо поднялась с места и не удержалась, осмотрела себя ещё раз в зеркало. Уж слишком непривычной была картина. Поправила лёгкую струящуюся ткань платья и улыбнулась сама себе. «Сейчас такси вызову». Пришла мне на помощь Лена. «Блин, девчонки, спасибо вам огромное. Я себя просто золушкой чувствую, как будто меня добрые феи на бал собрали», — пошутила я. На душе посветлело, и даже настроение повысилось. «Не благодари», — отмахнулась Катя. «Мы так, только лоско навели. Ничего особенного. Всё равно очень здорово. А оплата?» «Жанна за всё заплатит. Это же подарок тебе». «О, такси приехало. Надеюсь, свидание пройдёт удачно», — подмигнула Лена. Я смущённо улыбнулась. Наверное, Жанна сказала им, что просто оплачивает сестре сборы на свидание. Поблагодарив девчонок, я заторопилась к такси. Дорога до ресторана, по моим подсчётам, должна была занять полчаса. Так что я уже опаздывала. Назвала водителю адрес и, пока ехала, нервно кусала губы, глядя в окно. Почему-то я волновалась. А ещё решила, что посижу немного с любовником сестры, распрощаюсь с ним и схожу, например, в кино или кафе. Может, даже познакомлюсь с кем-нибудь интересным. Не зря же я несколько часов в салоне мучилась.